Глава 21. Револьвер выплевывает подряд четыре выстрела. Первая пуля ударяет в балку, вторая высекает искры из вражеской винтовки, третью удалось всадить прямо в станину, на которой установлена винтовка, и только последняя, четвертая, попадает в противника. Уже после второго выстрела дульный срез винтовки выпустил громадный факел огня, и мимо меня пролетела пуля, врезаясь в стены и выбрасывая целый фонтан искр. Но мимо ведь. Хороший знак. Значит, стрелка либо сбила моя пальба, либо я его таки достал. Раз так. Продолжим. Пуля из моего револьвера, конечно, не имела такой мощности, как нитроэкспресс, нацеленная в меня, но и ее более чем достаточно для убийства человека, даже защищенного бронежилетом. Дернув рукоять подъема, я затормозил движение платформы и грациозный, как бегемот, перевалился через ее бортик. Не, можете считать меня психованным маньяком, но оставлять просто лежать в погибающем корабле одной из единственной во Вселенной партии в 150 самых мощных винтовок я не готов. Да и противника проверить желательно. Добить, в смысле. Преодолеть пять метров высоты по балкам в этом катафракте было абсолютно нереальной задачей, но я не собирался этого делать. Подогнал бронескафандр поближе к точке высадки, я просто отдал команду на открытие и, дождавшись, пока последняя бронепластина полностью отойдет, выдвинется на специальных пластинах, просто вылез из него. Далее, используя броню как лесенку, без проблем добрался до укрытия стрелка. Да уж, а паренек прибарахлился изрядно. Похоже, они сделали верный вывод из разблокировки арсенала, вот только не рассчитывали на скафандры высшей защиты. Но даже в таком случае он меня практически уложил. Второй выстрел гарантированно пробил бы шлем, а наличие у кого-то там мощнейшей пушки из 20 века предполагать было попросту глупо. Так, чего там еще? О, на парне был бронежилет пятого класса, способный остановить пулю из снайперской винтовки с расстояния в пятьдесят метров и любую легкую стрелковку с гарантией. Хорошая штука была, пока я не жахнул по ней своего револьвера. От него броня не спасла, а еще на нем невидимый в ИК-спектре костюм, что объясняло... почему элен не увидела его вовремя. Кроме Орла, уже остывающий покойник был вооружен карабином, пистолетом и дробовиком, парой гранат и отличным боевым ножом. Интересно, кого он собирался тут резать? Самым ценным на нем оказался, за исключением ружья, конечно же, шлем. чита тому, что у меня, но все же это комбинированный с изменяемой оптикой кратностью от полтора до шестидесяти, оборудованный и прицелом и системой распознавания свой-чужой. До кучи еще и прочный. Тут баллистическая защита третьего уровня, если мне память не изменяет. Ну и из бонусов и фонарь красные дымовые шашки и всякая мелочевка. Короче, полный фарш. Ах да, еще и шифровальная система связи есть, типа той, что была у нас в отряде. Классная же штука, и зачем только такому придурку нужна? Тем более, что проклацал канал, я с удивлением обнаружил, что на связи вообще никого нет. Ни тебе переговоров, ни вызовов. Этот дурень что, тут сам по себе сидел? «Ну да ладно. Не получилось подслушать противника, и ладно. Но штуковину эту я приберу. Учитывая, что мой шлем поврежден, и есть некислая вероятность скорого выхода из строя всяческой электронной начинки, я лучше буду ходить в этой офигенской штуке, чем с голой башкой подслеповато щурясь в свете фонарика». «О, вспомнил». А ведь здесь, кроме нашего кельта, еще наемники были. Так может, это их вещички. А что, очень даже может быть. Ну да, пофиг. Быстренько похватал трофеи, я даже не поленился содрать с скрестничка, пробитый насквозь моим патроном бронежилет. Конечно же, сторонний наблюдатель наверняка бы спросил, на кой черт я вообще тащу с собой раритетный ствол. Ведь без станины из него не выстрелить. Слишком мощная дача. Да, не выстрелить. Но если ты обладатель искусственной мускулатуры, способный приподнять руками грузовик, или ты одет в скафандр, имеющий мощнейшие мускульные усилители из доступных, то... Одно огорчило меня к пушке прилагалось всего-то восемь пуль россыпью И одна в магазине. Не. Пофиг, сколько быка осталось. Это я никому не отдам, мое. А вот карабины и прочее Элин подойдет, и я заберу у нее свою пушку. Когда я забирался в нашу подвесную люльку, навьюченный мешком подарка, он на меня, казалось, сукоризной смотрел даже собственный скаф. «Ну вот, чего вы смотрите? Там такая пушка была!» «Их, кроме этой, всего сто сорок девять!» «Я не могу устоять!» «Да и прибарахлился малость!» «Молодец!» — крайне сухо сказала Эллен. «А теперь погляди вниз, пожалуйста. Что ты там видишь?» «Ой-ой!» А внизу порядка десяти или двенадцати крупных тварей окружили матку, и все они дружненько водили своими головами похоже, пытаясь выяснить, где же жратва, кто же обидел одного из них. Это, впрочем, не мешало им попутно закусывать трупом как раз-таки свалившегося вниз их собрата. Мда, ситуевина. И самое хреновое, что я совершенно забыл о том, о чем говорил док, выскочил из кафа. Теперь-то громадная скотина внизу меня учуяла. или... Учует очень скоро. Блин. Если сейчас начнем дергаться, то они нас сразу же засекут, если уже не засекли. Так что сидеть тут не вариант. Рано или поздно твари, зная о нас или нет, полезут вверх. И тогда все. Дока, посмотри по плану. На этом уровне только один подъем в арсенала. Ведь этот стрелок сюда как-то прошел. Может, есть какие-нибудь технические туннели? М -м -м, а толку от них? Пара минут тишины, нарушаемой только скрипом хитина снизу. Так, в действительности есть тут один путь помимо лифта, но вопрос, сможем ли мы по нему пройти? Кроме этой грузовой платформы есть, понятное дело, обычная лестница. Думаю, никто ее всерьез не рассматривает, да? Так вот, еще есть лифт, поднимающий и опускающий продукты из склада в зону готовки. И блок кухни расположены именно здесь. Надо выйти на этот уровень, пройти пару коридоров и все. А дальше мы уже на уровне арсенала, там, где нас никто вообще не ждет, по сути, за спиной у всех. Угу. А они такие идиоты не предусмотрели этого пути, да? Думаю, да. А хочешь, скажу почему. Создатели технического лифта не предполагали, что поднимать там будут что-то, кроме герметично запакованных и замороженных полуфабрикатов. поэтому капсула проходит через вакуум, и выжить там без скафандра невозможно. Но нам-то пофиг. Ой, не сказал бы. Что? Ну, тут есть небольшой нюанс. У меня шлем поврежден. не герметичен. Ну, не то чтобы, но я в нем не уверен. Дай-ка посмотрю. Роботизированная платформа под управлением ДОКа наклонилась ко мне объективами камеры, внимательно изучая состояние моего снаряжения. Короче, ничего страшного. Пуля не пробила броню, стекло вроде тоже цело. Прогони тест-систему. Да уже, говорит все герметично, но... Тогда о чем речь? Еще ведь все целое. Ну, погнулась, малеха. «Бывает?» «Ничего себе, малеха!» «Да мне прям в лоб зарядили из такого калибра!» «Да ладно тебе! Сам жив, ска цел!» «Идем уже! Причем тихо и аккуратно, чтобы эти, что внизу, караулят!» «Нас максимально долго искали!» Вот так даже поныть не дали. «Но док прав. Нечего тянуть кота за эти самые!» По очереди, вылезая из корзины, мы сумели сделать это относительно негромко. Ну, по крайней мере, ни одна из тварей не среагировала на нас, продолжая торчать внизу. Такие не засекли нас. Славно. Этот уровень был отключен от системы жизнеобеспечения, поэтому ожидать, что тут будет свет в любой форме, было верхом наглости. Судя по всему, и с воздухом тут беда. Все словно в дымке. Видимо, система вентиляции и все. Так что стоит порадоваться, что тут воздух вообще есть. По идее, скоро начнется отрезок, где его нет вообще. Свет прожектора, устроенных в нагрудные модули брони, рассеивал тьму впереди метров на сорок. Уровень выглядел абсолютно пустынным, но это только видимость. А как на самом деле? Я, в принципе, не верил в вариант, что безопасники такой дыры у себя под носом не заметят. Не идиоты тут служили, так что нам стоило опасаться ловушек или мин, или того и другого». Первый коридор был пройден за 15 минут, и в нем нас не ждало никаких сюрпризов, если не считать таковыми запертых кем-то добрым всех дверей. Однако для нас это не стало большой проблемой. Эллен легко вскрывала их, используя уником своего доспеха и свои особые знания. Ну, еще бы. Плох тот агент Соба, который не в состоянии дверь открыть. А вот я намотал на ус, что все-таки конспирологи и всякие искатели всемирных заговоров нифига не преувеличивали, говоря, что любое наше оборудование имеет хитрые коды, позволяющие его вскрыть, считать и так далее. Конечно, сделать это обыкну не может, справиться даже не всякие хакеры и взломщик. А вот специалисты из СОП с этим справлялись легко. Эллен В частности хм. интересно а в чем еще параноики правы как бы то ни было я безумно рад что замки открывались легко быстро и тихо иначе пришлось бы шуметь и выбивать плазменными залпами каждую что привело бы несомненно к обнаружению нас и последующему ням ням ну или же за очередной дверью нас бы поджидали Безопасники. Войдя в переходный модуль между тоннелями уровня, я настоял, чтобы Элин заблочила за нами переборку. Да, если придется убегать, это нам жизнь существенно усложнит, да и вообще нас замедлит. Но зато мы будем отделены от тварей полутораметровой бронированной плитой. И это уже не хухры-мухры. Поворчала, она все же сделала все, о чем я ее просил. И далее мы пошли с прикрытым, в прямом смысле, тылом. Второй коридор вроде бы ничем не отличался от прошлого. Такое же пустое и тихое место, в котором нет ни чудищ, ни людей. Но интуиция моя прямо вопила. Осторожнее, тут не все в порядке. А доверять ей я привык, так что... заставил и своих напарников притормозить, обождать. Сам же принялся внимательно изучать коридор. Да, действительно, он был вроде как пуст, да только в местах, которыми не пользовались неделю или даже больше, попросту не может не оказаться пыли или грязи. Буквально все созданное человеком и что он покинул быстро без присмотра ветшает, загрязняется, а тут. Прямо-таки стерильная чистота. Ни пылинки в воздухе. И людей нет. Значит, тут имеется система самоочистки. Но нахрена? Ммм, есть одна идея. Из-под сумка на броне я извлек красную дымовую шашку. Вообще-то предназначалась она совсем для другого. но я намеревался ее использовать, чтобы развеять одну дурацкую догадку. Сам в нее не верил, но, к сожалению, я оказался прав. После заполнения коридора дымом я заметил тонкие лучи, пересекающие помещение тут и там. «Блин, вот же не повезло нам, а?» Эллина внимательно следила за моими действиями и, видимо, тоже, заметив лучи, сделала соответствующие выводы. Во всяком случае, мою догадку первая звучала она. «Система Геккантон-Хейр», практически уверен, — кивнул я. «Зеленые лазеры, огромное количество секторов поражения и стерильный воздух. Знаешь что-то еще похожее?» «Не. «Вот только где он стоит, интересно?» «Понятно, что в дальнем конце помещения, но конкретно где?» «Можно было бы залепить туда плазменником?» «Блин, откуда я-то знаю?» «Он закрыт термооптическим камуфляжем. Пока не шевельнется, не увидим. К тому же при выстреле аннигилятор сначала прогревается. Ты готов рискнуть и проверить прочность брони?» Чертова железка успеет минимум один раз пальнуть, прежде чем ты долбанешь по ней из аннигилятора. И что ты предлагаешь?» Отвечать я не стал, так как сам пока не знал. «Гикантон это активная оборонительная система, названная в честь каких-то старуких чудовищ из мифологии». А названа система так, потому что обладает сотней датчиков, учитывающих все – движение, тепло, электромагнитную деятельность. И стоит только хоть одному датчику засечь нечто, что система примет как цель. Тут же десяток 15 миллиметровых автоматических орудий с дикой скорострельностью, способных за секунду выпустить почти 200 пуль, откроет огонь. Часть датчиков, к слову, это полноценные микророботы, которые заодно осуществляют функцию поддержания плотного и абсолютного порядка на территории, где размещен комплекс. Поэтому тут не пылинки, чтобы ничего не могло сбить точную работу прицельных систем. Нам вообще повезло, что моя интуиция сработала вовремя, и мы не успели сунуться в коридор, иначе из нас уже сделали бы друшлаг. С нашей-то броней, впрочем, тут мало какая броня вообще поможет. Долго противодействовать работе этой штуки не сможет ни одна, даже самая тяжелая. «Был у меня, правда, товарищ, который клялся, что может вывести Гекантенхейр из строя одним точным выстрелом. Типа на корпусе, прямо под анализатором системы наведения, расположено крайне уязвимое место. Один выстрел из крупного калибра туда приводит или, скорее, может привести к перезагрузке системы. Жаль, но его с нами нет сейчас». хотя в свое время он крайне детально довел до меня то, куда надо стрелять. И вот, спустя двенадцать лет я столкнулся с такой ситуацией. Мне надо подавить этот самый гекантенхейр, вот только в условиях куда сложнее полигонных. И как это сделать? Ну, допустим, датчики движения я обману, не проблема. На этот случай есть у меня давний прием. Ну, лазеры я как-то смогу, допустим, сломать. А датчики объема, массы, а сенсорные блоки роботов, а термооптические нет. А таков лоб будет самоубийством. Хотя, стоп. А ведь мы в научном скафе, и чем занимаются научники? Правильно. Одной из их задач является взятие проб и образцов. Тут точно должно быть что-то для этих целей, и стопудов в том числе для дистанционной работы. Я сразу же полез в настройки и не обманулся в ожиданиях. Костюм оборудован аж тремя дронами-зондами, и каждый оборудован лазерным резаком. Запас заряда невелик, но нам много и не требуется. Так, сейчас поиграемся. Выпускаю первый зонд. Это машинка размером с обычную пластиковую зажигалку и толщиной 8 мм. Можно задать ей направление и задачу, а можно управлять напрямую. именно этот режим я задействовал чтобы провести аппаратик вперед к сожалению принцип поражения целей настроил явно маньяк так как комплекс стоял в режиме обнаружения и поражения вообще любой цели в том числе такой мелкой как мой дрон дальний угол коридора пошел рябью и выплюнул как минимум сотню пуль, точно ударивших в цели и попросту испаривших моего маленького помощника. Ну, что же, зато теперь я точно знаю, где комплекс находится. А еще вместо опасной игры великого и могучего снайпера Колтона, грудью встречающего рой пуль, можно поступить умнее. Вон под полом есть отличный путь к цели и небольшая техническая шахта. Для меня этот путь слишком музок, причем даже без кафа. Но зачем лезть туда самому, когда есть мои маленькие помощники? Какой бы крутой ни был комплекс, преградивший нам путь, однако и ему нужно питание. У любой боевой машины все равно должен быть источник питания, и здесь я очень сомневаюсь, что источник полностью автономный. Само помещение вроде как обесточено. Комплекс может и работать сейчас от собственной батареи, но надолго ли его хватит? Нет, он точно должен быть к чему-то подключённый. если отсечь ему питание, то он станет абсолютно безопасен, без лишней стрельбы и прочих радостей. А покидая помещение, мы его реактивируем, пускай дальше охраняет. Вдруг монстры сюда за нами пойдут, найдя обходной путь. Тогда будет им мясорубка с термовентилятором в коридоре. Снова-таки возникает вопрос. В случае нашего отступления, но, думаю, как и в случае с дверью, мы сможем позволить себе потратить несколько минут на отключение комплекса, безопасный проход через это помещение и его включение на радость преследователям. Итак. Что я делаю? Можно было, конечно, отвлечь стрелковый комплекс чем-нибудь, чтобы попробовать запустить робота в проделанную в полу дырку, но зачем усложнять? У меня есть прекрасное средство для проделывания дыр, которое, в принципе, боеприпасов не требует. Предупреждаю напарника и даю одиночный импульс из аннигилятора прямо в пол, обнажая шахту с коммуникациями. Вандализм, конечно, но нам этот корабль беречь незачем, он все равно уже мертв. Подождав с десяток минут для подстраховки, чтобы точно застыли все лужицы расплавленного металла, я аккуратно запускаю второго из трех дронов, выведу его к цели. Сначала все шло как надо, а вот затем я прямо-таки покрылся холодным потом. Датчики засекли под полом в области уже пробитых отверстий движение, но пули ударили уже за моим дроном бессмысленно и бесполезно, перемалывая еще один участок коридора. Фух, обошлось. Так, а вот теперь аккуратно. Теперь нужно действовать медленно и расчетливо. Гигант Анхеер уже не может вести по мне огонь, но есть и другие проблемы. Нужно найти узел, через который подключен комплекс, а их здесь. Придется вскрывать все по очереди, да только заряда дрона для этого явно не хватит. Ну что же, другого варианта нет. Да и в случае чего можно еще третьего, последнего дрона задействовать. Несколько попыток не увенчались успехом, однако очередной узел я выбрал, обратив внимание, что у него заходит куда больше кабелей, чем в другие. Вроде как тут. Аккуратнейшим импульсом прорезаю отверстие и выдвигаю внешнюю следящую камеру через него. «Бинго! Я попал прямо туда, куда надо было». Теперь пора отрубать эту машинерию. Резак моментально распилил целый ворох кабелей. Ну все, вроде бы. Облегченно выдохнул я в рацию. Эллен бросила в помещение пустой магазин от пистолета, а у него тут же ударила очередь. Черт! «Фрэнк, скажи, а зачем ты полез сюда сам?» поинтересовалась Эллен. Ты ж вроде как не спецэлектронщик. Но должен же я что-то без вашей с Риком помощи делать, а? Не надо считать меня тупым, агент. Я был крайне раздражен. Надо же, ошибся. А ведь был уверен, что именно этот жгут проводов нужно было резать. Интересно, что я вообще отрубил?» «И гораздо более интересно, какие же провода мне теперь нужно перерезать?» «Да что ты заводишься сразу? Все норм, просто есть вещи, в которых кто-то в команде разбирается лучше тебя. Вроде именно для этого и нужны команды. Дай-ка мне картинку с дрона». Я выполнил ее просьбу. Далее Эллен потребовалось всего пару минут, чтобы разобраться о хитросплетении проводов и кабелей. «Смотри», — сказала она. «Вот тот провод. Уверена, это резервная линия питания. А вот тут отдельно запитаны вспомогательные системы. Собственной батареи на комплексе, похоже, нет. Иначе бы так не подключали». «Откуда знаешь, что именно эти провода от комплекса?» — удивился я. «Я вон ошибся. Кабели тут нестандартные. Посмотри, везде сечение маленькое, скромное, как положено, а тут прям и изоляция толстая, и сам провод. Блин, ну и как, я сам не догадался». «Так что, отключаем его?» — напомнила Эллен. «Я ж правильно понимаю, ты хочешь потом подрубить все обратно, чтобы он пас этот коридор, прикрывая нам спину». «Ага. Что я, настолько предсказуем, да?» «Ну, в целом, да». «Обидно, слушай, да?» «Тогда поставь перемычку», — подсказала элен «Сейчас разомкни цепь, а когда пройдем, снова включишь». В общем, вдвоем у нас все вышло крайне просто и тривиально. Забавно. Такой мощный и эффективный комплекс защиты и охраны отрубили фактически просто выдернув вилку из розетки. Ну, надо было устанавливать его как положено, а не торопиться. Прогромыхав по коридору, мы уперлись в закрытую дверь камбуза. И тут у Дока возникло озарение. «Друзья, мы придурки. Мы с вами решили использовать лифт, да, на обесточенной палубе. Вот, блин, а ведь Док прав. Ну и как быть тогда?» «Ага, Док, ну, в отличие от вас, я-то это предусмотрела. Правда, все равно нужна ваша помощь будет». «У нас есть с собой все, чтобы запустить лифт без питания. Но нужно ли оно нам? Ведь преодолеть предстоит всего сто метров, и это в трубе. По-моему, решение очевидно». «А, девочка, а знаете, я рад нашему знакомству. Столь неординарный ум в экстремальных условиях — это нечто». «Может, я еще и завербую вас вместо вашего дурацкого СОП, чтобы поработать на куда более интересные цели и задачи?» С этими словами Док попытался открыть створку дверей, и нас всех троих одновременно отбросило мощным взрывом.